наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка. Основание наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки. Фактическое основание наложения ареста на почтово-телеграфные отправления заключается в наличии достаточных данных Доказательств, позволяющих полагать, что в бандеролях, посылках или других почтово-телеграфных отправлениях, либо в телеграммах или радиограммах, поступающих к конкретному лицу на определенный адрес, могут содержаться сведения, предмет или документ, имеющие значение для дела. Юридическое основание наложения ареста на почтово-телеграфные отправления – судебное решение. Основания осмотра и выемки почтово-телеграфных отправлений отличаются от оснований наложения ареста на таковые, и осмотр и выемка имеют место уже после наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию. Поэтому фактическим основанием выемки почтово-телеграфных отправлений будет наличие закрепленных в протоколе осмотра корреспонденции достоверных данных о том, что в таковой содержатся сведения, предмет или документ, имеющие значение для дела. Специального постановления о производстве выемки почтово-телеграфной корреспонденции Выносить не требуется. Юридическое основание осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции – судебное решение о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления, об их осмотре и выемке. Решение об осмотре и выемке почтово-телеграфной корреспонденции дополнительного оформления не требует. порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, ее осмотра и выемки. Первое. принимается решение о необходимости и возможности наложения ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию. Второе. выносится мотивированное постановление о возбуждении перед судом ходатайство о наложении ареста на почтово-телеграфные отправления и производстве их осмотра и выемки. Третье. И спрашивается согласие прокурора. Четвертое. Судом выносится постановление о производстве этого следственного действия. Пятое. Постановление направляется в областном краевом республиканском центре руководителю областного краевого республиканского почтового подразделения в городах Городского, в районе области начальнику Центрального отделения связи района. Шестое. Данный руководитель дает распоряжение начальнику соответствующего отделения связи о необходимости задерживать отправление и уведомлять об их поступлении следователя, дознавателя. Седьмое. Следователю сообщают о поступлении, к примеру, письма. Восьмое. Следователь прибывает на место и приглашает понятых из числа работников отделения связи. Девятое. Производится осмотр по общим правилам производства данного следственного действия. Оформляется протокол осмотра почтово-телеграфных отправлений. Десятое. При наличии к тому оснований с участием все тех же понятых производится выемка, в нашем случае письма. Составляется протокол выемки почтовой телеграфной корреспонденции. По общему правилу, наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию отменяется постановлением следователя-дознавателя. когда в применении этой меры отпадает дальнейшая необходимость.